Глава 53. Исправление ущерба 1. Ослабевшие и уставшие от всех напастей, но чувствующие значительное облегчение, даже гордые своей частичной победой над злыми силами, Уилбери и его многочисленные друзья и помощники шли нестройной колонной по направлению к кораблю, где оставались другие участники описываемых событий. Зарядивший было дождь прекратился, и в лучах выглянувшего солнца над группой победителей показалась ворона Милдред. «Как дела?» — каркнула она. «Мы слышали жуткий взрыв и кое-что видели, но толком не знаем». «Сейчас узнаете», — сказал Уилбери. «Во-первых, взорвался Фрэмли». «Ах, Ватсон, куда ты испарился?» — добавил весельчак. «Это во-вторых». «У вас все целы?» — спросила Милдред. «Целый-то целый», — ответил Том. «Да вот Марджери...» «Я здесь», — пропищала она. «Только размеры у меня неподходящие». «Мы их обязательно исправим», — заверил Артур. «Пожалуй, полечу на корабль, предупрежу о вашем возвращении», — сказала Милдред. «Подождите, я с вами», — крикнул Артур, чем весьма удивил Милдред. Но еще больше удивилась она, когда Артур развернул крылья, с которых стекало что-то похожее на плавленый сыр, подпрыгнул, зажужжал и полетел рядом с ней над улицами и крышами города. Неподалеку от корабля к ним присоединились другие вороны, и все вместе они совершили посадку на палубе, где их встретил мистер Уильям Трапшоу. Дед, а как вы, наверное, помните, по существу не совсем дед, Артура. «Дедушка, все жутко хотят чая или какао», были первые слова его не совсем внука. «Сейчас поставлю воду», — услышал Артур в ответ. «Остальное уже на столе». И вскоре все сидели за этим столом, пили, ели и не могли наговориться. Однако мирное какао-питие было внезапно прервано резким свистком. Они подняли головы и увидели на берегу визгунов, то есть городских полицейских, и главного визгуна, то есть их шефа, которые подъезжали на велосипедах к трапу. — Господи, — вздохнул вилбери покоя от них нет. Полицейские сошли с велосипедов, в руках у них оказались дубинки и наручники, а у начальника еще и большой рулон бумаги, который он развернул и начал читать. — Я, начальник полиции города Рэдбриджа, подвергаю аресту, находящийся в его пределах, корабль прачечную со всеми пребывающими на нем лицами, И делаю это согласно статьям А. 35, Б. 11, В. 322, Г. 14, Д. 118, Е. 24А, К. 26Б, О. 58, уголовного уложения нашего города. Он перевел дух и продолжал. Иначе говоря, я обвиняю всех вас в следующих преступлениях перед законом. В злостном разрушении шести домов, в побеге из-под стражи, в игре на музыкальных инструментах в часы отдыха мирных граждан и еще в четырнадцати других не менее серьезных проступках, которые тут вилбери не выдержал и прервал его. А я, отставной королевский советник Ниббл, в свою очередь обвиняю вас, начальника полиции Редбриджа, в корыстной поддержке тех преступников, кто похищал людей и другие живые существа и незаконно держал их под замком тех, кто вынашивал план свержения городских властей, кто входил в состав запрещенной организации, занимавшейся охотой на вольные сыры, а также проводившей зверские опыты над людьми и животными, тех, кто воровал чужие вещи и чужие изобретения. И это далеко не все, в чем я могу обвинить тех злодеев, сэр, кому вы оказываете горячую поддержку». «Что вы такое говорите?» — заорал начальник полиции. «Да как вы смеете?» «Об остальном, — спокойно возразил ему Уилбери, — поговорим в суде, сэр, когда он состоится. А пока хочу напомнить о другом преступлении, совершенном много лет назад, но когда вы уже работали в полиции. Помните ли вы случай с отравлением брюссельским маслом в гостинице «Конская голова»? Потерпевший остался жив» но превратился в инвалида. А в преступлении обвинили...» Уилбери повернулся к Герберту и к деду Артура и поманил их пальцем. «Идите сюда». «Как же, как же?» — сказал шеф полиции. «Помню, я вел тогда дознание. Дело о покушении на убийство. Но обвиняемый сейчас Его так и не нашли, и дело повисло в воздухе. Мы такие дела называем «Висяк» и главный свидетель, если не ошибаюсь, тоже исчез. — Да, мистер Ниббл, помню, нам очень помогал тогда искать его и вообще разобраться во всем этом деле, уважаемый мистер Хватсон, который тоже находился в гостинице, когда произошло преступление. Но, к сожалению... — Одну минуту, сэр, — Уилбери показал на Герберта. — Вы случайно не узнаете этого мужчину? — Ну, может быть? Он замолчал, а Уилбери кивнул на человека, стоявшего рядом с Гербертом. — А его? — Ну, как бы сказать. — Тогда я вам скажу, сэр. Первый — это и есть главный свидетель, которого ваш уважаемый друг Хватсон держал все эти годы у себя в подземелье. Да-да, не прерывайте меня. А второй — это обвиняемый, тот, на кого Хватсон указал как на преступника. Его зовут Уильям Трапшоу, и он сам скрывался под землей от всех вас, и, главным образом, от вашего друга Хватсона, кто оговорил его, переложил на его плечи свое собственное преступление. И я намерен доказать в суде невиновность их обоих, а с Хватсона, если он еще существует из его сторонников потребовать полного признания их вины» а также денежной компенсации за моральный и физический ущерб, который они причинили этим и другим людям, в том числе и за кражу двух великолепных изобретений — механических крыльев и машины-уменьшителя, то есть увеличителя», — добавил Уилбери, взглянув на Марджери. Сбитый с толку побледневший начальник полиции промямлил. «Ну, сэр, я... как бы это выразится не не знаю конечно молодой был тогда мне неопытный не он скрутил в рулон бумаги который все еще держал в руке и с надеждой в голосе спросил но б, б, вы то сэр в ваши годы давно ведь ушли на покой ушел но теперь вернусь твердо сказал увилбери прощайте нет до свидания в зале суда ну сэр З -з «Зачем же так? Я ведь человек-то маленький, подневольный, как мне скажут!» Не найдя в Уилбере сочувствия и не дождавшись ответа, он повернулся к своим визгунам и скомандовал «По коням, то есть по велосипедам!» И они умчались, как будто их и не было. А на палубе началось подлинное ликование и новое какао-питие.